Глава 38. Whale Mist. Староанглийский. Туман, окутывающий поле боя и тела погибших. Салаама пребывала в смятении. Семь человек погибли и вдвое больше получили ранения, а двое младенцев, мальчик и девочка, пропали без вести. Некоторые жители деревни уже готовили лодки, чтобы пересечь реку в погоне за Фейри, хотя лесник пытался их отговорить. «Нет смысла охотиться на Фейри в темноте», — убеждал он. «Даже при дневном свете их очень трудно выследить. А если это те же самые, что убили госпожу Блайт и её дочь, то они могут вообще не оставлять следов. Зрение и слух у них гораздо лучше, чем у любого из вас. Так что вы станете лёгкой добычей». Но никто не хотел его слушать. Особенно родители и родня украденных младенцев. Церера едва ли могла их в этом винить. Это были матери и отцы, у которых отняли детей. Для них было немыслимо ничего не делать, кроме как заламывать руки в ожидании рассвета, зная, что всё это время Фейри и их собственные дети всё больше удаляются от них. Даже Саада не сумела убедить их в том, что разумнее всего обождать. «Отпусти их», — печально сказала она леснику. «Мы не сможем их задержать». «Ты сможешь», — поправил её лесник. «Ты можешь приказать им дождаться восхода солнца». «И как думаешь, они когда-нибудь простят меня за это, если в результате потеряют своих детей?» «Детям сейчас ничего не угрожает», — сказал лесник. «Фейри нужно подольше сохранять им жизнь, чтобы понемногу подпитывать себя их светом. Они запасаются провизией, чтобы оставаться в движении». «А вдруг им захочется наесться от пуза?» — спросила Саада. «Что тогда?» «Они этого не сделают. Эти дети были завоеваны с большим трудом и стоили Фейри немалых жертв» а ещё атака не достигла своей цели — убить тебя, и они лишились фактора неожиданности. Тем не менее я не стану препятствовать желанию родителей этих детей немедленно отправиться за ними. Так что они держались в стороне, пока три лодки, набитые вооружёнными мужчинами и женщинами, переправлялись на противоположный берег реки. Жители деревни высыпали из них, взобрались на берег, и ночь поглотила их. Саада и все остальные отступили за стены, чтобы позаботиться о раненых и похоронить мёртвых, оставив Лесника что-то разочарованно бормотать себе под нос. — Вы не понимаете, — тихо сказала ему Церера, — у вас нет собственных детей. — Да что ты знаешь? — резко ответил Лесник, и эта его вспышка застала Цереру врасплох. Он был на грани того, чтобы сказать что-то ещё, но вовремя успел прикусить губу, прежде чем протопать обратно через ворота, ясно давая понять, что провожатые ему не требуются. Послышался другой мужской голос. «Ты ошибаешься», — произнёс тот. «Они все его дети». Это был Дэвид. Церера не разговаривала с ним с тех самых пор, как был убит первый из Фейри, хотя и видела, как он о чём-то коротко переговорил с лесником. В данный момент Дэвид сидел на берегу реки, перевязывая небольшую рану на левой руке. Церера подошла к нему. «Что вы хотите этим сказать?» — спросила она. «Он — смотритель этого места. Всех этих мест» поскольку я думаю, что это всего лишь один мир из целого множества. Или, правильнее сказать, один из вариантов одного и того же мира. Он остро чувствует каждую потерю». «Но это не то же самое, что быть матерью или отцом», — возразила Церера. «Разве?» Дэвид завязал бинт узлом и проверил его прочность, сжимая и разжимая кулак. «Наверное, это права». «Может, ему даже тяжелее, чем им». «Почему?» «О, я просто размышляю вслух. Знаешь, ту строчку из Библии? Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Евангелие от Иоанна. Глава 15, стих 13. Цитата приводится в синодальном переводе. «Я всегда думал, что это неправильно». «Величайшая любовь — это отдать свою жизнь за кого-то, кого ты совершенно не знаешь. Мы любим наших детей, потому что они наши дети. Мы сочувствуем детям других людей, когда они страдают, но по-другому. Не настолько глубоко. Просто не можем иначе. Но лесник не такой, как мы с тобой. Для него все равны». «Кроме Фейри», — сказала Церера. Даже им он предпочёл бы не причинять вреда, но он не будет стоять в стороне и позволять сильным преследовать слабых». Дэвид достал из рюкзака рядом с собой фляжку и протянул ей. «Что это?» — спросила она. Бренди в некотором роде. Мы делаем его сами дома. Довольно неплохое. Поначалу немного обжигает горло, но быстро перестаёшь это замечать» я не люблю бренди все равно выпей ты держалась на голом адреналине и скоро твой организм накажет тебя за это бренди поможет церера взяла фляжку и осторожно отпила дэвид не лгал напиток оказался с вишневым привкусом который ей не понравился и обжег горло но она не могла не признать что в результате ей стало теплей и спокойней хотя церера Предпочла бы чашку сладкого, крепкого чая. В этом смысле у них с Фебой были одинаковые вкусы. «Кстати, меня зовут Церера», — представилась она. «Я уже слышал. Сколько тебе лет? 16? «Тридцать У меня есть восьмилетняя дочь». Дэвид рассмеялся, хотя и не с недоверием. «Ты изменилась, когда только попала сюда», — понимающе произнёс он. «Наверняка это оказалось для тебя большим шоком». «Я просто ненавижу, что мне снова шестнадцать. Думаю, это был худший возраст моей юности». Церера отпила ещё бренди, и на сей раз ей удалось проглотить его, не поперхнувшись. «Вы пробыли здесь гораздо дольше меня», — произнесла она. «Где именно мы находимся?» «Именно? К этому месту неприменима такого рода точность. Когда я вновь увидел свою жену и ребёнка, то подумал, что, может, это рай. Хотя это далеко не так, если он способен вместить таких убийц, как Фейри. Тем не менее, наверное, именно здесь некоторые из нас, кто глубоко страдал и достаточно усердно мечтал, смогут пережить ту версию жизни, в которой нам было отказано. Или, может, это сон». Последнее срабатывание всех этих маленьких нейронов в нашем мозгу по мере приближения смерти. Но представлять это куда как не столь весело, верно? В смысле, я ведь не ожидаю, что ты поспешишь признать, что в этот момент умираешь. «Вообще-то нет», — ответила Церера, хотя я уже размышляла на этот счёт. «Точно так же, как когда ты и я. Но нет». Это не смерть, хотя и что-то близкое к ней, ближе, чем в обычной жизни. И если ты вдруг сделаешь какой-то неверный шаг, то быстро узнаешь, на что и в самом деле похожа близость смерти. И это тоже не вечно. Я становлюсь старше, как и моя жена и сын. Настанет день, когда нам придётся уйти отсюда и отправиться туда, что ждёт нас после этого. Может, мы сами выберем этот день? А может и нет, но в любом случае он наступит, когда ему будет суждено. И я надеюсь, что произойдёт это быстро и безболезненно. Однако никаких сожалений не будет. Меня одолевали сожаления и печали в моей прошлой жизни, но только не в этой. Я наслаждаюсь каждым мгновением своего пребывания здесь. А где сейчас ваша жена с сыном? Моя жена в нашей хижине, где она в полной безопасности. Лес позаботится об этом, а сын начал свою собственную историю с женщиной, которая любит его, и с ребёнком на подходе. Я оставил их всех там, когда ощутил, что этот мир словно сместился. Вдруг замерцал, будто мираж. Я ощутил твоё прибытие, поэтому и отправился посмотреть. Почему? Из любопытства и беспокойства. В последние недели надо мной нависает какая-то тень, которую я не могу опознать или объяснить. Можешь назвать это дурным предчувствием. И дело не только в том, что я чувствую, как мои дни подходят к концу. Фейри явно являются частью этого, но не они одни. Дело не только в них. Церера задумалась о том, какой странной стала её жизнь — раз уж ей приходится вести беседу с человеком, который по любым соображениям должен быть мёртв, а может и в самом деле мёртв, какие бы теории он не выдвигал в доказательства обратного. Теперь она вот-вот вернёт его к испытаниям из его юности. Но разве сам Дэвид не закрепил на бумаге эту истину в самом начале своей книги? «Мы переносим наше детство», «Всё хорошее и плохое в нём, в нашу взрослую жизнь, и таким образом никогда не уходим слишком далеко от тех детей, которыми некогда были». «Похоже, я знаю, что это такое», — сказала Церера. «Это скрюченный человек».